Глава 29, в которой где тонко там рвется. Аля проснулась в темноте. Тело было стянуто, правая рука как чужая. Сзади слышалось чужое дыхание. Ей потребовалось какое-то время, чтобы погасить панику и осознать, что рука просто затекла. Тело ограничено в движениях, потому что она зарылась в одеяло, как в кокон, а за ее спиной Алеша. Психика милосердно выморала из памяти все с момента толчка до момента, когда она пришла в себя, сидя на коленях у Леши, на дельтапланерской площадке. Словно он ее поймал на лету. Аля развернулась к нему, прячась в надежных объятиях, однако ладони горели, двигать коленями тоже было больно, и ощущения на лице не внушали оптимизма. Как минимум, по разрезу глаз сейчас любой китаец принял бы ее за свою. Альбина хотела сбежать в ванную, но тут неожиданно выяснилось, что Алексей изжелал пообщаться. «Какого хрена тебя потянуло на край площадки?» — поинтересовался он. «Я думала, это ты», — ответила Аля. «В смысле, я?» «Ну, что ты шел за мной, а это был не ты». «Прости», — повинился Леха. «Я за тобой не пошел». «Да», — согласилась она, — «а потом меня толкнули». До сих пор это казалось али диким, кому потребовалось сбрасывать ее со скалы, кому она перешла дорогу, она, которая мухи не обидит. Алле всегда была конформисткой, склонной к авантюризму, может, и немножко к нарциссизму и капризам, нуждавшейся в новых впечатлениях и эмоциях, но в ней напрочь отсутствовали какие-то конкурентные качества. Она не была способна на борьбу с кем-то за что бы то ни было, или против чего бы то ни было. Ей было проще отказаться, чем спорить и воевать. Отказаться и найти себе что-то новое, что-то такое, на что никто, кроме нее, раньше не претендовал. Она любила добиваться своего, и даже невозможного. Но так, чтобы бороться, приходилось с обстоятельствами, а не с людьми. Ей нравилось менять мнение человека о себе, разбивая стену предубеждений, но она не выносила противостояний. Ледокол Тяжелков не был мужчиной ее мечты и порой тяготил своим вниманием. Но он, непримиримый боец за свою выгоду, был очень удобен але Он брал на себя неприятную миссию отстаивать ее интересы перед другими заинтересованными сторонниками. Она же была готова по первому требованию заплатить, отдать, отступиться поэтому Альбина категорически отказывалась понимать, кому из их компаний могло прийти в голову ее убить, и, главное, зачем. Как толкнули? Алексей сел, сложив ноги по-турецки. Больную ногу он заложил руками. Ну, обыкновенно, в спину рукой, может, конечно, случайно. Аля, тебя столкнули со скалы, и ты об этом говоришь только сейчас? Альбина не могла прочитать интонации, с которыми я говорил Доберман, словно их вообще не было. Яницкой сразу стало неуютно, будто она была на допросе, а в глаза ей светил фонарь, как в фильмах про КГБ. Она не выносила, когда на нее давили, и когда обвиняли, тоже не выносила, и когда упрекали, не любила. Или отчитывали, как девчонку. Она уже давно не девчонка. Даже если она делала глупости, то либо имела на это основание, либо не имела другого выбора. «Забудь!» — отмахнулась она, откатилась от Алексея к краю кровати и села. Это был не ее номер, совершенно точно. К счастью, она была одета, поэтому просто поднялась и пошла на выход. Ей нужно привести себя в порядок, успокоиться и отдохнуть от людей. «Ты куда?» — схватил ее шустрый Маркелов. «Леша, отпусти меня, пожалуйста!» — она выдернула руку. «Я хочу к себе! Где моя сумка?» «Где-то в прихожей», — ответил он, и Аля двинулась к двери, нащупывая выключатель, но затормозила на полпути. Звук хромоты, сильной хромоты, был совершенно явственным. «Что с тобой?» — обернулась она. «Что то с ногой? Ты поранился?» «Полгода назад. Забудь», — отмахнулся доберман с маской равнодушия на лице. — Аля, мы должны вызвать полицию. Если тебя действительно столкнули, то это называется покушение на убийство и требует расследования. — Леша, мне все равно, как это называется. На душе Яницкой остался горький осадок. Даже ты сомневаешься в моих словах. — Я не сомневаюсь, — прервал ее доберман. — Я не собираюсь никому ничего доказывать, — проигнорировала его слова Аля. Я не хочу разборок, выяснений отношений, допросов, недовольных ментов, которым приезжая дурочка подарила гарантированный висяк. Думаю, что я уже достаточно отдохнула. На море хорошо, а дома лучше. Она, наконец, увидела свою сумку и наклонилась за ней. Осталось обуться. — Люся на месте? — неожиданно спросил Алексей. — Какая разница? — отбркнулась от неуместных насмешек Альбина. — Прошу тебя, проверь, на месте игрушка или нет. Аля заглянула. «Нет». Удивительно, но Аля ничего не испытала от потери ленивицы, которая еще вчера была ее любимицей и наперстницей. Потеряла и потеряла. Значит, пришла пора что-то менять в жизни. Эпоха Тяжелкова окончательно осталась позади. И что-то еще, что позволяло ей относиться к игрушке, как к чему-то почти живому. Словно Яницкая внезапно повзрослела с подростка до своего возраста. «Вот что с людьми делает угроза смерти». Аля, боюсь, все очень серьезно, соответствующим тоном заявил Доберман. Тебе необходимо обратиться в полицию. Вот только не нужно на нее давить. Она уже сказала свое нет. Леша, иди к черту. Если все серьезно, я лучше обращусь к Сансанычу, он точно обеспечит мою безопасность. Маркелов хмыкнул неприятно, так саркастически. Ты да не думаешь, что именно из-за него ты оказалась в этой неприятной ситуации? «Неприятная ситуация? Это называется неприятная ситуация?» Леша, большое спасибо за то, что ты меня спас. Я осознаю, что из-за меня ты пострадал физически. Я в долгу у тебя, и после возвращения помогу тебе попасть к хорошим врачам. Время, которое мы провели вместе, было замечательным, но, думаю, теперь пришла пора расстаться. Сегодня я планирую покинуть эту гостеприимную базу и вернуться в родной город. Мы обязательно увидимся дома. Будь здоров!» Она закрыла за собой дверь снаружи, нащупала в сумке ключ-карту и спряталась от мира в своем номере. Фортуна была к ней благосклонна. Ей удалось взять билет на вечерний обратный рейс. Всего двенадцать часов, и этот кошмар закончится.